Но даже Вика, насмешница из насмешниц, не пыталась оспорить непритворную любовь Клавдии Петровны к своей профессии, присущее ей обостренные чувства своей причастности к самому гуманному святому делу жизни — врачеванию людей, заботе о человеческом здоровье. Может быть, потому на собрании, которое случилось в отделении сразу же после разоблачения Вареникова, Клавдия Петровна выступила, пожалуй, резче всех. Слегка задыхаясь, это было свойственно ей, когда она волновалась, то и дело, отхлебывая воду из стакана, она бросала собравшимся яростные слова. — Как же это так? Кто бы мог представить себе, что такое может быть? Что она Всех могут подумать больные, те самые, которых мы лечим, выхаживаем, которые нам верят, уважают нас. Внезапно голос ее прервался, маленькие ожесточенно горевшие глаза налились слезами, слезы катились по ее щекам, она не вытирала их, повторяя все время, как же так можно, кто бы мог подумать? — Понимаешь, бабушка? В тот же вечер рассказывала Алифтина бабушке. Ее словно бы заклинило. Она только одно это и твердила. Как же так, что о нас подумают наши больные? Справедливо твердила, сказала бабушка. Я сама, если хочешь, поражена и не скрываю этого. Как же так можно в самом деле? Врач, целитель человеческий, и вдруг нате вам! Самый обыкновенный взятошник — Мздаимец. — Да, Мздаимец. — Иначе не назовешь, — повторила Алевтина. — Он член партии? — спросила бабушка. — Даже член партбюро нашего отделения. Час от часу не легче. Бабушкина энергичная ладонь легко пристукнула по колену. Член партбюро. Надо же так гнать его надобно в три шеи немедленно, не давая никаких поблажек ни одной единой. Жена Ткаченко к нашему Виктору Сергеевичу приходила, сказала Олефтина. Все, что произошло между Вершиловым и женой Ткаченко, она узнала от Зои Ярославной. Зоя Ярославна не стала таиться ни от кого, выйдя из кабинета Вершилова. Тут же рассказала всем о том, как приходила жена откаченко, как просила Вершилова принять ее мужа обратно в больницу, и как, уже решив не щадить Вареникова, высказалась в достаточной мере откровенно и нелицеприятно. Бабушка не могла слушать спокойно, вскакивала со стула, шагала по комнате, снова садилась и опять вскакивала. — Да успокойся же ты, — сказала наконец Алифтина. Его уволили, дело о нем передано в суд, там, говорят, выделено отдельно все, что касается его. Послезавтра партийное собрание, на котором его, наверное, исключат из партии. Наверно, — Наверное, возмущенно повторила бабушка, — она еще сомневается. Бабушка до того разволновалась. Что Алефтине пришлось заставить ее принять две таблетки тазепама и тридцать капель волокордина. Но все кончается на земле. Кончился запас бабушкиного негодования. Она успокоилась, снова стала привычно и уравновешенной. Алефтина спросила Хочешь посмотреть фильм? Сегодня по телевизору говорят интересный фильм. Можно? — согласилась бабушка. — А ты с кем хочешь смотреть? — Если с родителями, я не обижусь. У бабушки в комнате стоял свой телевизор, правда, черно-белый, а у родителей на их половине недавно появился красавец цветной финского производства. По словам всезнающей Вики, трубка в нем рассчитана по меньшей мере лет на сто, а то и на все полтораста. С Тобой ответила Алистина. Фильм был созданием двух звезд современного кинематографа, знаменитого сценариста, автора множества сценариев, и не менее знаменитого режиссера, увенчанного всеми, какие только существуют, премиями и наградами. И актеры в нем играли сплошь народные, заслуженные, в достаточной мере популярные. Сюжет фильма был посвящен военным годам, когда на фронте шли бои, а в тылу, где-то в глубине России, возник завод, на котором выпускались танки для фронта. Кадры сменяли друг друга. Хорошенькая актриса, одетая в ватник, ловко подогнанный к ее фигуре, косынка на современно подстриженных лохмах, Нахмурив, хорошо выщипанные бровки, обтачивала на станке какой-то длинный, похожий на нож, брусок. Другая актриса, известная еще в годы немого кино, кричала в цехе натруженным хриплым голосом «Ребята, помните, это заказ фронта!» На встречу ей шагал порторг завода. Его роль исполнял актер, которого очень любила мама Алектины. Когда-то это был тоненький молодой человек, игравший обычно простаков, попадающих постоянно в просак. Над ним все смеются, но все его все равно искренне любят. Теперь он постарел, погрузнел. Одетый в гимнастерку полувоенного образца без погон, он разговаривал нарочито хриплым голосом все больше в повелительной форме. — А ну, нажать, не подводить! Вытяни! Должно быть, по его мнению, порторг завода во время войны мог изъясняться только таким образом.